Элла Берту, Сьюзен Элдеркин. «Книга как лекарство. Скорая литературная помощь от А до Я». Научно-популярное издание. Перевод с английского Ирины Новоселецкой. «Москва. Синдбат. 2017 год. Категория 16+. Давно известно, что в трудные минуты жизни Люди тянутся к книге, чтобы отвлечься от тягостных мыслей или получить разумный совет. Британские библиотерапевты Берту и Элдаркин пошли еще дальше, предположив, что чтением можно лечить не только душу, но и тело. Они составили своеобразный литературный лечебник, из которого читатель узнает, какие именно книги можно лучше всего читать при тех или иных заболеваниях. В этом справочнике литературных лечебных средств бальзамы от Бальзака, кровоостанавливающие жгуты от Толстого, мази от Са라마го, слабительное от Перека и Пруста и многое другое. Кроме того, книга как лекарство прекрасный обзор шедевров мировой литературы